Глава 24. Ощущение было сильнее, чем с Айзеном. Казалось, каждая жила, каждый нерв во мне натянулся и зазвенел. Каждая клеточка завибрировала, отрезка нахлынувшей непонятной энергии. Кожа покрылась пупырышками, крошечные волоски встали дыбом, а волосы на затылке ощутимо зашевелились. В глазах ректора вспыхнул странный огонь. Подозреваю, он тоже что-то почувствовал. Но ему хватило силы воли удержать хладнокровное выражение на лице. Доли секунды мы смотрели друг другу в глаза. Затем Дремель отпустил мою руку и, как ни в чем не бывало, откинулся на спинку кресла. «Да, потенциал у вас есть», — сообщил деловым тоном. «Будет жаль, если вы его не раскроете. Нашей стране нужны сильные маги. Но я готов вам в этом помочь. В обмен вы сделаете для меня кое-что». Я потрясенно уставилась на него. В крови еще вспыхивали отголоски того, что я испытала, пока он держал меня за руку. А в голове всплыли слова Айзена, что ректор помог альсаниру решить почти такую же проблему, как у меня. «Значит, и мне может помочь. Только что он потребует сделать взамен? Или это в ходу у драконов? Оказывать помощь не безвозмездно, а за разного рода услуги?» «И что я должна буду сделать?» — произнесла севшим голосом. Ничего противозаконного, так вы согласны? Не знаю. Вы уверены, что у вас получится? Я дракон. Он снисходительно улыбнулся. А драконы самые сильные существа как в физическом, так и в магическом плане, поэтому мы правим миром. И да, уверен, у меня все получится. Самоуверенности ему явно не занимать. Мой медальон кричал об опасности, обдавая меня то жаром, то холодом, но я только мысленно шикнула на него. «Мне нужна моя магия. Что я буду делать, если меня отчислят? Куда пойду? Где буду жить? Чем заниматься?» «Я никого здесь не знаю. Что может быть хуже, чем оказаться одной в чужом мире, без привычных вещей, где всем правит магия?» За время учебы я хорошо уяснила. Обычные люди в Ленормане никто. Ценятся только магия. «Чем больше у тебя магии, чем сильнее потенциал?» тем больше шансов на комфортную жизнь что касается загадочной общины которой меня все приписывали то ее я даже в расчет не брала присоединяться к фанатикам последнее что стоит делать Дремель не торопил снисходительно ждал ответа будто заранее знал что я соглашусь у меня голова шла кругом я понимала что выбора нет нужно сделать все чтобы остаться в академии получить допуск к практике и перейти на второй курс «Если для этого ректора прикажет кого-то убить?» «Нет, убивать никого не придется. Я изумленно глянула на него. Он усмехнулся. «У вас на лице все написано. Не переживайте. Я же сказал, что не потребую от вас ничего противозаконного». «А что же тогда?» Я облизнула пересохшие губы. Дремель открыл ящик стола и положил передо мной небольшой предмет. Это оказался серебряный витой браслет с большим красным камнем. Камень был гладким, без признаков огранки. Наденьте эту вещь. Но в Академии запрещено украшение. Правильно, но это не украшение. Эту вещь никто не заметит. А что тогда? Недоверие прошлось по мне холодком. Защита. А мне нужна защита? Сглотнула я. Это мое условие, иначе не возьмусь вам помогать. Решайте, Синичкина. Ректор проигнорировал мой вопрос. Но в тот миг я не придала этому значения, потому что гипнотизировала взглядом браслет. Все было странно, и это внезапное приглашение в кабинет, и расспросы про общину, и предложение помощи, но не страннее, чем мое появление в этом мире. «Я могу отказаться?» — выдохнула, борясь с противоречиями внутри. «Конечно, но тогда мне придется подписать приказ о вашем отчислении, и уже завтра вы окажетесь за стенами Академии». Он загнал меня в угол. Я понимала, что ректор Сарах ничего не делает просто так, что, возможно, сейчас я подписываю свой приговор. Я сомневалась, что не пожалею об этом поступке, но все же протянула руку и взяла браслет. Он был цельным, без застежки и довольно широким. Под пристальным взглядом Драмиэля надела его. Серебро тут же жалось плотно обхватывая запястье и испарилось у меня на глазах. Не успела я изумленно вскрикнуть как красный камень растворился в коже, словно подтаявший лед в горячей воде. Украшение исчезло. Я ощупала запястье, ни следов, ни ощущений. Будто никакого браслета и не было. «Что ж...» — прозвучал надо мной удовлетворенный и даже предвкушающий голос ректора. «Давайте начнем. Я подняла взгляд на ректора, не веря своим ушам. «Прямо сейчас...» «Не вижу смысла откладывать». Мне не понравился его внимательный взгляд. Когда я взял вас за руку, сказал он, вставая из-за стола. То почувствовал скрытый потенциал. А еще почувствовал блок. Очень сильный. Неслышной походкой ректор обогнул стол и оказался у меня за спиной. Я жал кулаки, борясь, с потребностью обернуться и видеть его. А по спине забегали перепуганные мурашки. Да, мне уже говорили про блок. Через силу кивнула. Вообще не поставили. «Сомневаюсь. Понимаете, Синичкина, колдовство у разных рас отличается. Насколько мне известно, оливецкая община состоит из людей, а блок на вас сделан нечеловеческим магом». Ректор говорил мягким тоном, но мне от этого становилось только тревожнее. «А кем? Просипела я?» «Интересный вопрос. Очень даже интересный». Драмель замолчал, будто давал мне возможность самой все додумать. Он стоял прямо за моей спиной, так близко, что жар заливал меня волнами, во рту пересохло. А перепуганное сердце стучало где-то в ушах. Я не знала, чего ждать от этого дракона. Почему он так странно себя ведет? Неужели что-то почувствовал? А если вдруг ничего не получится? Я поспешила нарушить молчание. Вы все равно меня отчислите. «Сомневаетесь в моих способностях, студентка?» Судя по новым ноткам в голосе, он был оскорблен подобным недоверием. «Нет, что вы, просто волнуюсь!» У меня уже на висках выступил пот, а затылок чесался от пронизывающего взгляда ректора. Казалось, Дремель Сарах нарочно встал позади, чтобы вскрыть глазами мою черепную коробку и перебрать там каждую мысль. «Для волнения нет причин», — судя по голосу, он улыбнулся. «Конечно, снятие любого блока несет своего рода м -м, дискомфорт. Но зато какие перспективы откроются перед вами». Он сделал паузу. «Ладно, приступайте», — проворчала я, обернувшись к нему. «Что надо делать?» Видимо, такой ректор не ожидал, потому что не успел скрыть удивление. Казалось, он уже настроился долго и нудно уговаривать меня, а я не должна была соглашаться. «Будет больно». Я не успела отреагировать на эти слова. Тяжелые руки опустились на мои плечи и сжали. Буквально пригвоздили к стулу, впечатали в него так, что я не могла даже пошевелиться. А потом голову будто сжал металлический обруч. Первые мгновения он был холодным. Затем начал сжиматься, и я ощутила, как он раскаляется. Еще секунда, и мой разум взорвался от боли, а мир вокруг потемнел. «Выпейте. Вам сейчас нужна жидкость» я в прострации уставилась на стакан перед своим носом и не сразу сообразила что его протягивают мне взяла дрожащими руками и перевела взгляд на ректора а что уже все просипела и пересохшим горлом а потом присосалась к стакану и начала пить жадными глотками жидкость мне и вправду была нужна казалось из меня выпарили всю воду так хотелось пить пока пила дремель стоял напротив задумчивым видом Потом забрал пустой стакан, наполнил из графина и подал мне. Только тогда сказал. Надо проверить. Ваш блок Синичкина очень многослойный и путанный. Я никогда в жизни не видел подобного. Ни у людей, ни у других ныне живущих раз нет таких магических техник. Одно могу точно сказать. Тот, кто наложил на вас этот блок, очень не хотел, чтобы вы использовали магию. Я поперхнулась. Он подождал, пока откашляюсь, и добавил. «Обычно блок привязывают к артефакту. Ваш медальон. Как давно он у вас?» Я открыла рот, чтобы ответить, но не издала ни звука, потому что вдруг поняла. Капризное украшение не бьет меня ни жаром, ни холодом. Зато я прекрасно ощущаю его под одеждой. Такое может быть лишь в одном случае, если оно материализовалось. В свободное время я немного поэкспериментировала с маминым подарком поэтому знала, что медальон проявляется, если накрыть рукой место, где он находится. Но сейчас мои руки лежали на столе и слегка подрагивали. А ректор продолжал стоять и смотреть, причем так пристально, что у меня не было ни шанса солгать. Я просто не могла подобрать подходящий ответ. Поэтому просто сказала правду. Я получила его в тот день, как попала сюда. В день поступления? Да. Удивление на лице Драмиэля было неподдельным. «То есть вообще не выжили без него?» Я с задержкой кивнула. «Могу я взглянуть на него еще раз?» Нахмурился ректор. Украшение молчало. Немного поколебавшись, я расстегнула верхнюю пуговицу на блузке, вытащила цепочку и сняла ее с шеи. Протянула ректору. Тот покачал головой. «Положите на стол». Затем склонился над медальоном. Он рассматривал украшение с необычным вниманием. Наклонялся так низко, что едва не нюхал его. Но так ни разу и не коснулся даже кончиком пальца. «Переверните». Приказал сухим тоном. Да, это был именно приказ, не просьба. Я подчинилась. И снова потекли минуты тишины, пока Драмель Сарах изучал медальон. Все это время я сидела как на иголках. Мне было страшно, что он опознает язык фениксов, как опознал его Айзен. Но в душе теплилась надежда, что ректор, как и принц, не причинит мне вреда. В конце концов, война с фениксами случилась так давно, что они ней уже никто и не помнит, кроме королевского драконьего рода. И я не имею к той войне никакого отношения. Я даже не феникс. И все равно, чем дольше ректор молчал, чем дольше тянулось ожидание, тем сильнее я нервничала. Ничего не могла с собой сделать. Наконец, он вздохнул и потер переносица. «Забирайте Синичкина, спрячьте эту штуку и никому не показывайте» я невольно вжала голову в плечи все так плохо он устало посмотрел на меня как вам сказать в прошлый раз когда вы пришли ко мне с вопросами я решил что это подделка потому что ни одна из подобных вещиц не могла дожить до нашего времени и остаться в рабочем состоянии это просто невозможно но я ошибался ваш артефакт очень опасная вещь опасная в том смысле что за обладание ею вас могут убить Я не буду спрашивать, откуда она у вас. Просто спрячьте ее и никогда никому не показывайте. А сейчас давайте посмотрим, что там с вашей магией. Я слушала его, открыв рот. Как? Из-за этого медальона меня могут убить? Это очень неприятная новость. Между тем, ректор вернулся в свое кресло напротив меня и продолжил. Наверняка ваш блок привязан к этому артефакту. Причем мощные артефакты создают осязаемые колебания в магическом эфире, так что любой маг их почувствует, но ваш — нет. Его словно не существует в нашей реальности, и тем не менее, он все таки здесь. Скрытая магия. Давно утраченная техника. Точно так же, как и ваш блок. Я постарался проникнуть вглубь его слоев, чтобы найти контрольный узел. Но как только коснулся его, вы потеряли сознание. А, так вот почему стало темно. Я просто отключилась. А почему было так больно? Потому что каждый слой блока вшит на мертво ваш разум и Ауру. Все, что я мог, это на время его отключить. Но постепенно он восстановится. Уже начал восстанавливаться. Так что все, хватит слов. Вы же хотите узнать, получилось у меня или нет? Он строго посмотрел на меня. Я сглотнула. Да, хочу. Хорошо, тогда действуйте как на уроках. Но это было легче сказать, чем сделать. Я смотрела на медальон, лежащий передо мной, и не могла отделаться от мысли, что он причина всех моих бед. Если блок привязан к нему, то пока украшение со мной, то и блок тоже со мной. Я не смогу магичить. Единственный выход — снять медальон. Но, как показала практика, это невозможно. Как бы я ни закрывала его в шкатулках и шкафчиках, он всегда возвращается. Как заколдованный. Хотя что это я? Он и так заколдованный. А сейчас лежит грудкой металла лишь потому, что ректор его временно отключил. И то ценой моей боли и обморока. Готова ли я каждый раз платить такую цену за возможность использовать магию? Что-то уже не уверена. «Ну уже. Нетерпеливо крикнул Дремиэль. «Синичкина, вы уснули!» Я закусила губу и усердно уставилась на свои руки. «Давай, Таша, это твой шанс!» Магия окружала меня. Она светилась, полыхала, переливалась, словно северное сияние. Но чем больше я пыталась сосредоточиться и починить ее, тем сильнее казалось, что она ускользает. Казалось, вот-вот мне удастся схватить тонкую нить, и ничего. Я не смогла вызвать даже простого светлячка, хотя уже досконально знала, как это делать. Вздохнув, уныло посмотрела на ректора. «Не получается». «Значит, плохо стараетесь», — прищурился он. «Сконцентрируйтесь на задаче. Очистите голову». Настойчивость в его словах всколыхнула надежду, но сомнения и тревоги не отпускали меня. Я давно не чувствовала себя так неуверенно и беспомощно. Магия, которую я хотела освоить, казалась недостижимой мечтой, а каждая неудачная попытка только усиливала чувство безысходности. Глаза заслезились от напряжения. Я перевела взгляд на ректора. Тот внимательно следил за мной. Молчал. Но я ощутила разочарование, которое ширилось вокруг него, словно гнетущая тень. Наверное, он уже не рад, что связался со мной. Я ведь с самого начала думала, что мое поступление было случайностью. Врата ошиблись, и все. Я заняла чужое место. А теперь мне придется уйти. Меня вновь охватил страх. Куда уйти? Где я нужна? Или нет? Кому я нужна? Забывшись, я громко всхлипнула. О чем вы думаете? Внезапно спросил ректор: Как вызвать магию? Я не об этом. О чем вы думаете, когда пытаетесь ее вызвать? Его взгляд был пугающе внимательным. О том, что мне страшно. Почему вам страшно? Потому что ничего не получается, и боюсь, никогда не получится. А если не получится, то я вылечу отсюда. Но мне некуда идти. Еще один всхлип: Неужели в Академии не нужны студенты без магии? Я могла бы изучать естественные науки. «А сражаться с монстрами как? Томиком рассологии? хмыкнул Дрэмиэль. «С монстрами?» — непонимающе уставилась на него. «Практика, Синичкина. Что вы будете делать на практике?» «Но я ведь не боевик!» — ужаснулась я. «У бытовиков нет ни способности к исцелению, ни атакующей или защитной магии. Зачем мне сражаться с монстрами?» «Затем, что каждый маг, выходящий из этой Академии». Прежде всего, боевая единица. Неважно, чем вы станете заниматься в миру. Важно, что в случае необходимости каждый из вас станет защитником королевства. Опс. То есть большие и могучие драконы не в состоянии сами себя защитить? В голове всплыли обрывки истории. После уничтожения фениксов ни одна другая страна не посмела напасть на Ленорман. Это Ленарман уже несколько тысяч лет ведет завоевательные войны, присоединяя к себе то один, то другой кусок чужих государств. Вот, 50 лет назад подчинили истрики, превратив ее в свою провинцию. «Попробуйте еще раз, я побуду проводником». Ректор взял мои руки в свои. От его прикосновения по моим венам хлынул огонь. В груди начала печь, почти так же, как когда там был медальон. Только сейчас украшение лежало на столе. «Ну уже не бойтесь», — услышала я. «Главный блок — это вы, ваш страх и неуверенность. И только вы можете сломать его». «Да, хватит бояться», — приказала я себе мысленно. По венам бурлила кровь, от напряжения пот потёк по лицу, но я не могла смахнуть его, потому что мои запястья крепко держал дремель. Мои ладони были развернуты вверх, пальцы сложены щепоткой, как учили на уроках. Так создавался узел силы. «Основа всех заклинаний на первом курсе». Я сосредоточилась на этом узле. Цветные всполохи вокруг меня стали тускнеть, будто отодвигаться. А затем все заволокло дымом. Как в тот раз, когда со мной была Эльза. Черный дым без запаха и копоти за долю секунды окутал меня и весь кабинет. Значит, это все таки сделала я. Это моя магия. Радостная и гордая, я подняла взгляд на ректора а тот сидел с побелевшим лицом и смотрел на меня, как на монстра.